Глава вторая Теперь уже не без помощи деларии я быстро разобрался в управлении Ехаларом и по итогу даже слегка расстроился. А то ведь уж раскатал губу, прочитав первое сообщение системы. Думал, вот, наконец-то появилась еще одна возможность беспрепятственно прыгать по мирам, при этом не раз в сутки а также личная, преданная только мне и деларии, армия призываемых незнамо откуда наемников, ну или монстров, или духов, или воплощенных местной магией существ, и так далее и тому подобное. А на деле? Не пшик, конечно, но после пояснений фамильяра пыл свой я поубавил. В общем, не будем говорить про минус и расстраиваться еще больше, а порадуемся тому, что все же дает мне хоть какое-никакое, но преимущество. Портальная система. Попросту телепорт. «Увы, не в любое место любого из планов Нори, как я поначалу подумал, а пока что только по Акакагошу, да и то лишь по меткам, внесённым Дориэл Авелем. Остальные придётся вносить мне самому, таская с собой специальный амулет». «Кстати, почему именно пока что только по Акакагошу?» «Да потому что грёбаные печати Мокна Натала, других богов, и в том числе усиление Елитары полностью блокируют доступ к другим планам реальности» а не будет печатей, вот тогда я и повеселюсь. Атакующая система, мысли о которой так будоражили мое воображение и фантазию о карманной армии. Ну а что еще можно представить себе при этих словах в мире средневекового фэнтези с учетом того, что у Ехалара есть еще и оборонительная система, являла собой по сути разнообразные заклинания, бьющие точечно или масштабно и расстояние, сила и площадь удара зависели лишь от объема энергии в накопителях астральной тюрьмы, а энергии там было просто до хрена. Оборонительная система, по сути, десятки разновидностей стандартного магического купола с возможностью открывать свободный проход в любой его части, а также локальная защита ярусов внутри самого яхалара или указанного объекта за его пределами. И, разумеется, вся эта система рассчитана на защиту не от простых смертных, а от сущностей уровня Бога и завязана на накопителе. Чем больше энергии, тем дольше астральная тюрьма продержится при штурме. Кстати, мы быстренько поколдовали с настройками и сразу закрыли несколько важных ярусов от Елитары, включая и ярус-хранитель, накрыв его куполом, сдвигающим время внутри себя на несколько секунд назад. И пусть он и потребляет кучу энергии, но Радон не просто так поставил ехалар над разломом бездны, где эта самая энергия льется не просто ручьем, а аж сплошным потоком. В общем, по итогу в ярус-хранитель теперь не сможет проникнуть никто, кроме разве что вездесущих хаоса и бездны, или, возможно, бога, способного работать с пространством и временем напрямую, то есть аури, который пока что до сих пор никак себя не проявил. И я надеюсь, проявит очень нескоро. А вот я, как разумный, непосредственно связанный с деларией, что взяла на себя все функции духа-хранителя, способен перемещаться туда-сюда, когда мне только вздумается. Далее, пассивная система охраны, что прямо вот так и называется, и которая не входит в оборонительную систему и является совершенно отдельным элементом. Для чего она нужна? В случае, если содержащиеся в ехаларе сверхсущности таки сумеют вырваться на свободу, что как бы нереально в принципе, но допустимо в теории, то далеко они не уйдут. Сработает пассивная система охраны и локализует сбежавшую сущность в пределах яруса ее нахождения. Фермы по разведению животных и выращиванию растительной пищи. Под них было выделено аж три яруса. В данный момент там царила полная разруха. Видимо, когда-то в Ехаларе всё же содержались простые разумные, которых нужно было кормить, но по какой-то причине тогдашний и единственный смотритель принял решение от них избавиться, а потом и ярусы закрыл за ненадобностью. Но ничего, мы с и со временем всё починим. Мне Ехалар, как место моего нового жительства, вполне нравится. Ярус-вольер с теми самыми дикими айлаками. А вот уже моя маленькая звериная армия. Полностью подконтрольная духу хранителю, смотрителю или владетелю на уровне инстинктов. Все благодаря особому заклинанию, встраиваемому в ауру хищников при рождении. И на закуску – бессмертие. Смотритель, а значит и владетель, бессмертно в пределах зоны действия Ехалара. Абсолютно все ресурсы астральной тюрьмы приоритетно направлены на поддержание его жизни. Неважно, штурм там или побег всех богов, но жизнь смотрителя важнее всего, даже уничтожение мира. Понятное дело, что бессмертен я только вака, как Гоша, ибо демоновой печати все портят. Так что если я не договорюсь с элитарой, а поговорить с ней придется, мы, как-никак, союзники, нужно очень постараться не умирать за пределами мира демонов. Ну а такие мелочи, как особые хранилище оружия, брони и артефактов можно даже не упоминать. Высший эльф, как оказалось в своих поисках портального камня рода Суртов, на который не действовали печати богов, собрал отличную коллекцию менее ценных безделушек. Немного позже, как разберусь с Елитарой, обязательно пробегусь по хранилищам. Мне до сих пор помнится тот артефакт «Песнь дракона», при помощи которого Ханор с лёгкостью усыпил весь мёртвый легион. К слову, о древней богине. «Дилария», — произнёс я вслух, — «Елитара сейчас где?» Откладывать на потом общение с древней я не собирался. Стоит на каменном мосту, смотрит вниз, в бездну разлома. Как нам впустить её в Ехалар? Открыть портал. Да-да, это всё тот же функционал портальной системы. А у нас есть какой-нибудь зал для приёма гостей? Да, на центральном, третьем ярусе. Там же ворота и подъёмный механизм тюремного моста, которым почти никогда не пользовались. «Тогда туда и открывай. Только сначала перенеси меня». Мгновение, и меня поглотила арка перехода, чтобы в следующую секунду аккуратно опустить на выложенный крупной плиткой пол в шаге от заставленного явствами массивного круглого стола с двумя отодвинутыми от него не менее массивными креслами. И кроме этой мебели, в довольно-таки большом зале с узкими окнами-бойницами, больше ничего и не было, если, конечно, не считать за мебель, висящие у потолка шары приглушённого света. Но это скорее чистая магия, а не элементы декора типа канделябров. Я приняла на себя труд подготовить всё заранее. Со столь разносторонним функционалом ехалара это было несложно сделать. Спасибо, поблагодарил я Диларию. Садись, я сама пододвину кресло. И заодно поставлю полную защиту, если вдруг елитара вздумает на тебя надавить своей силой. И ты сама не боишься идти против древней? Задал я слегка волнующий меня вопрос. «Нет, у меня есть надежда вернуть в этот мир Маэля, а он, значит, для меня и моей расы, много больше любого из богов. Тогда приглашай ее». И тут же рядом со столом появилась темно-фиолетовая портальная арка. Прошло секунд десять, а затем в зал шагнула древняя богиня, никоим образом не показывая своей настороженности и опасения. «Ты все-таки сделал это?» Осмотревшись, произнесла она и подошла к столу. Я молча кивнул. «Ты стал смотрителем?» Вновь спросила девушка, легко пододвигая к столу тяжеленное кресло. «Вот, ее слова отлично подтверждают мои догадки. Усиливая печати, кроме того, блокируя область разлома и сам Ехалар от проникновения извне, тем самым лишая Дориэл Авеля возможности связаться с духом-хранителем, даже по возвращению Вака как Гош, Богиня отлично знала, что именно меня ждёт внутри. «Нет, я не смотритель». Слегка изогнув уголок губ в насмешливой улыбке, ответил я. «Но тогда как?» Удивлённо обвела она рукой зал. «Я стал владетелем Ехалара». Елитара замерла, так и не сев в кресло, и ошарашенно уставилась на меня, переваривая информацию. «Ты?» Неверяще выгнув бровь, протянула девушка, а потом её пристальный взгляд рентгеном прошёлся по моему телу, остановившись на запястье левой руки. «Она что, ещё и сквозь одежду видит? Хотя боги, что с них взять?» «Делария, она, кажется, догадалась», мысленно произнёс я, не меняя выражения лица. «Не имеет значения. Повлиять на это она уже никак не сможет» но ты всё равно напрямую ей ничего не говори. Играй словами, не соглашайся, торгуйся. Защиту она уже проверила на прочность, пробить не смогла. Так что можешь не особо стесняться. Главное, палку не перегибай. Понял, попробую. Или, скорее, всё же твой фамильяр, верно? уточнила Елитара, так и наконец разместившись в придвинутом к столу кресле, но даже и не подумав притронуться к еде. Впрочем, у меня тоже аппетита особо и не было. Возможно, не стал я увиливать. Но есть ли разница? Для тебя, может и нет, неопределенно ответила Древняя и резко перевела тему. И что же ты вы получили? Только не в Римне я почувствую. С угрозой в голосе предупредила она. «Полный контроль над Ехаларом. Абсолютный». «Значит, ты полностью защищен от любой атаки», разочарованно вздохнула богиня. «Хм, и об этом она тоже в курсе. Интересно, что еще она знает? И откуда?» «А дух-хранитель, он все там же?» продолжила расспросы Елитара. «Да». Но даже не пытайся до него добраться. Теперь уже я, в свою очередь, посмел добавить нотки угрозы в свой голос. Естественно, что я дура, что ли? Непринужденно рассмеялась девушка, будто мы тут шутки шутим. Знаешь, пусть я и пробыла в небытие несколько тысячелетий, но на моих умственных способностях это ничуть не сказалось. То есть глупостей ты делать не будешь, поинтересовался я. Не буду. Легко согласилась Елитара. «Что мне еще остается, кроме как признать, что ты, самый что ни на есть простой смертный, сумел меня переиграть?» Я понимающе развел руками. Мол, все бывает, и даже боги порой ошибаются. «Но каким образом Дилария сумела это сделать?» Состроив невинное личико, спросила Елитара. «Ты же не откажешься мне об этом рассказать?» «Молчи», — торопливо потребовала от меня Дилария. «Откажусь», — хмыкнул я. «Тогда ты так и останешься простым смертным. На мгновение. Всего лишь на мгновение лицо прекрасной богини исказило гримаса ярости. И в тот же миг система сообщила мне, что я полностью лишён дара Елитары. Пришлось изобразить на лице удивление, грусть даже печаль. Так-то я не особо расстроен, если честно». Но... Это не помешает нам действовать вместе и дальше. И если ты вдруг погибнешь, я, может быть, даже тебя воскрешу вновь, но уже сама. Так что не отчаивайся, — подсластила она пилюлю. А теперь вернемся к Ехалару. — О, владетель! — издевательски произнесла богиня. — Скажи мне, что с доступом к тюремным камерам? «Я могу освободить любого бога, но стоит ли?» «Мое доверие ты потеряла, так что я теперь сто раз подумаю, прежде чем ответить на твою просьбу». «Мое доверие?» «Смертный, на будущее я бы посоветовала тебе вообще никому не доверять, даже самым близким друзьям и любимым». «Но это не значит, что мы не сможем договориться». С дьявольски довольной улыбкой на лице заметила Елитара. И снова сообщение от системы, в этот раз о возвращении дара древней, но с некоторыми уточнениями. Первое – возможность использования только лишь три раза. Второе – никаких ограничений и обязательств. Короче, забрать обратно она его уже не сможет. Клянусь хаосом и бездной, что дар, врученный мною смертному, носящему имена Кребен и дар, останется с ним до тех пор, пока не исчерпает себя. Произнесла она слова клятвы, и её фигура на мгновение окуталась фиолетово-зелёной дымкой. «Договорились», — ответил я богиня, последовав подсказкам Диларии, порядком удивленный тем, что древняя вообще решила пойти на попятную, частично вернув всё, как было. «Только постарайся часто не умирать». устало откинувшись на спинку кресла, клятва явно далась ей непросто, произнесла Елитара. «Далеко не факт, что в следующий раз мы вновь сможем договориться». «Уж постараюсь», — кивнул я. «И спасибо, что искренно со мной». «Для следующего...» М -м, «Договора у меня тоже было, что предложить древний». «После вмешательства хаоса в моей голове быстро созрела идея, как найти призрачный замок, а значит, и Клистегр Эльзегиды». «Искренность тоже ничуть не мешает использовать других в своих целях, Крейбин. Ты использовал меня ради спасения народа синримов, а я тебя, по крайней мере, попыталась, ради Ехалара. Но, как я уже сказала, ты меня обыграл. Ехалар твой, Крейбин, и я не буду вмешиваться в твои дела. Делай с ним что хочешь». Елитара ненадолго задумалась и добавила. «Так даже будет лучше». «Если появится тот, кому место есть лишь в астральной тюрьме, то пусть ее контролирует сила, независимая ни от кого. Равновесие — это то, чего сейчас так не хватает этому миру». «Ха», — усмехнулся я, — «не думаю, что это так. У меня как-то уже сказало свои цели, и одна из них — это возвращение домой». Дилария Крейбен Особой интонацией, выделив имя фамильяра, произнесла богиня. «Я знаю, что именно она — главное звено в захвате Ехалара. А стихийные духи всегда были вольным народом. Они никогда никому не подчинялись, даже своему прародителю. И заставить их что-то сделать против своей воли практически невозможно. Так что даже если ты покинешь Норию, Дилария останется». «И я совсем не против, если именно ей будет подчиняться дух-хранитель Ехалара». Но тут уже я не мог не согласиться с Елитарой, так что мне оставалось лишь кивнуть на слова древней. Правда, и поправлять ее, объясняя, что Делария сейчас и есть дух-хранитель, я тоже, разумеется, не стал». «А теперь хватит тянуть время. Мне нужен доступ к тюремным ярусам», требовательным голосом произнесла девушка. «Ага». «Вот так просто я тебе его дам?» «Конечно». «И кто именно тебя интересует?» Место ответа спросил я. «Предоставь мне список, я сама выберу, с кем мне поговорить». «Нам поговорить?» «Нам?» Нагло поправил я древнюю. «Хорошо», явно против своего желания согласилась та. «Делария?» Мысленно обратился я к фамильяру, зная, что наш сиелитарый диалог не прошел мимо ее ушей. Минутку, только найду, как визуализировать его сразу для вас обоих. Но не прошло и заданное фамильяром время, как над столом засветился магический шар, от которого в наши стороны протянулся короткий луч света, раскрывшись в прямоугольное полотно с текстом. Я слегка доработала местную систему отображения, модифицировав ее по образу и подобию технологий твоего мира. Похвалилась Дилария. «Благодарю, ты просто умница!» «Любопытно!» Вытянувшись вперед, богиня потыкала пальцем полупрозрачное полотно, а по сути магическую голограмму. «Надо запомнить!» «Список заключенных, Елитара!» Напомнил я. «Да-да, вижу!» И поерзав в кресле, древняя принялась внимательно изучать описание пары десятков имен местных сверхсущностей. Кстати, что-то их слишком много. Мне казалось, богов Ехаларя на порядок меньше. Зверо богов я тоже добавила, пояснила Дилария. Сородичей Зуровала мог бы и сразу освободить. Недовольно покачала головой древня явно дойдя до упомянутых фамильяром имен зверо богов. Вот так просто, не объясняя, что изменилось за века их заточения, искренне изумился я. «Неужто она не понимает, что, получив неожиданную свободу, те таких дел натворить могут?» «М -м да, пожалуй, ты прав», — не стала спорить Елитара. «Я потом пришлю к тебе Зуровала, пустишь его к ним?» «Без проблем», — кивнул я. «Это, конечно, плюс одно усиление древней, что неприятно, да. Но конфликт возник у меня лично с Елитарой, а не Зуровалом. Против последнего я ничего не имею». И кроме того, без зверобогов в прямой стычке хоть с теми же Радоном и Вегором перевес будет точно не на ее стороне, что мне, естественно, не хотелось бы. «А теперь имена», — решительно откинувшись на спинку, начала Елитара. «Первым будет Дрэкхолл. Бог тьмы и смерти?» — перебив богиню, растерянно уточнил я. «Нет, я, конечно, понимаю, что столь мрачная и жестокая сущность, способная в лёгкую противостоять практически любому богу и, возможно, даже вошедшей в полную силу елитария. Но демона её задери. Она что, рехнулась? Возвращать мир худшего из богов? Даже я бы поостерёгся это делать, не связав его чем-то вроде заклинаний полного подчинения». «Да», — кивнула древняя с хищной улыбкой на лице. «Я против», — категорически заявил я. «Крэйбен, я хочу с ним лишь поговорить. Неужели ты думаешь, что я не понимаю, что такую сущность нужно держать на коротком поводке?» «А нет, она не рехнулась. Просто она очень хитрая и умная». «Тогда где бы найти такой поводок, способный удержать его от бездумных решений?» — добавил я. «Есть такой. Как среди смертных существует клятва крови...» Так и среди богов есть клятва той же силы, подтверждаемая хаосом и бездной. Ты уже видел ее действие. Вот оно что, — покивал я. Тогда ладно. Вторым будет Кахлиндо Холке, покровитель рептилоидов. Теперь понятно, откуда у рептилий столь зубодробительные имена, — усмехнулся я, и елитара улыбкой поддержала мою шутку. Третьим, Айну, бог света, покровитель одноименной расы и вообще всех летающих созданий, связанных с этим физически стихии существ. Вижу, тебе знакомо это имя? Заметила она на моём лице маску заинтересованности. Да, не стал я отнекиваться. Айну по имени Сайрон был распорядителем рабского рынка Валатхдори, где меня и продали мастеру гильдии теней. Четвёртое имя, я не думаю, что ты о нём когда-либо слышал, рукуи. И кто он? Так и не дождавшись продолжения, поинтересовался я. Покровитель расы минотавров. Минотавров, минотавров, проборчал я, пытаясь вспомнить, что я о них вообще слышал. И так и вспомнил. Эту расу, а вместе с ней и покровителя о чём слышимая мной история умалчивала, но догадаться несложно, нынешние боги уничтожили тысячи лет назад за то, что те, достигнув огромных познаний в магии и смежных науках, посмели бросить вызов сущностям, не терпящим конкуренции от простых смертных. И кроме того, минотавры – прародители расы гренкаров, малочисленного народа, полностью утратившего все способности к магии, но и получившие к ней практически полный иммунитет. Стоп. Но он разве жив? Непонимающе нахмурился я. «Как видишь», растерянно пожав плечами, произнесла Елитара. «Да?» «Тогда что-то не сходится», заметил я. «По идее, расу Минотавров и их бога уничтожили как раз незадолго до войны с вами, древними. Вот только Ехалара тогда еще не было». Вот и мне интересно, как и где его держали до того, как Радон построил астральную тюрьму. Да, такая информация стоит многого. Раньше я думал, что лишь Ехалар на такое способен. Как видишь, нет. Правда, освобождать его я также спешить не буду. Но выяснить это просто обязано. Согласен. А еще имена будут? Если вычесть из списка зверобогов и названные елитарой имена, то оставалось еще восемь богов. Кстати, нужно будет потом обязательно взглянуть, кто именно. «Нет», — ответила мне древняя. «Так что давай», — жестом поторопила она меня, «открывай портал к темнице Дрэгхола и пойдём навестим бога смерти».